Патриция Хайсмит. Игра мистера Рипли. Читает актер Егор Партин. Глава первая. «Идеального убийства не бывает», — сказал Том Ривзу. «Это всего лишь досужий вымысел. Чтобы все просчитать, нужен талант». Ты, конечно, скажешь, что на свете полно нераскрытых убийств, но это уже совсем другое. Тому было скучно. Он вышагивал перед высоким камином, в котором потрескивал небольшой, но уютный огонь. Том чувствовал, что говорит занудливым, назидательным тоном. Но дело в том, что помочь Ривзу он не мог, о чем уже сказал ему. «Ну да, конечно», — произнес Ривз. Он сидел в одном из обитых желтым шелком кресел, подавшись всем своим худощавым телом вперед и зажав руки между коленями. У него было костлявое лицо, короткие светлые волосы, холодные серые глаза. Лицо не очень-то приятное, но и оно могло быть симпатичнее, не будь на нем шрама, протянувшегося по всей щеке дюймов на пять от правого виска почти до самого рта». шрам был чуть розовее чем кожа на лице и казалось был плохо обработан а может швы и вовсе не накладывали том никогда не спрашивал про этот шрам но ривс сам как то разоткровенничался одна девица ударила меня пудреницей представляешь том не мог себе такого представить ривс в тот раз невесело улыбнулся но улыбка тотчас сошла с его лица Том нечасто видел, чтобы Ривс улыбался. А в другой раз Ривс сказал: "Это я с лошади упал. Она волочила меня за стремя несколько ярдов". Ривс говорил это кому-то другому, но Том оказался рядом. Том решил, что шрам, скорее всего, остался после удара тупым ножом в какой-нибудь горячей потасовке. Теперь Ривс хотел, чтобы Том присоветовал ему кого-нибудь, подыскал кого-то, кто мог бы совершить одно, а может и два простых убийства, а попутно еще украл кое-что. Дело тоже безопасное и простое. Ривс приехал из Гамбурга в Вильперс для разговора с Томом. Он собирался остаться на ночь и на завтра отправиться в Париж, чтобы еще с кем-то переговорить об этом же деле. а потом вернуться к себе домой в Гамбург, наверное, затем, чтобы в случае неудачи все хорошенько еще раз обдумать. Ривс начинал как скупщик краденого, но в последнее время имел свой интерес в незаконном и горном бизнесе Гамбурга и намеревался его защищать. От кого? От итальянских акул, которые хотели в него внедриться. Ривзу казалось, что один итальянец был рядовым членом мафии, Его заслали в Гамбург шпионить, а еще один его соотечественник мог быть из другого клана. Устранив одного пришельца, а то и обоих, Ривс надеялся пресечь дальнейшее поползновение мафии, а заодно и привлечь к ней внимание полиции. Пусть они ею займутся и вышвырнут вон. — Эти гамбургские парни — народ вполне приличный, — убежденно говорил Ривс. Может, то, чем они занимаются, и незаконно. Может, они и не имеют права держать пару другую частных казино, но их клубы легальны, да и доходы у них небоснословные. Это вам не Лас-Вегас, который весь пропитан мафией, да еще и прямо под носом у американских копов. Том взял кочергу и собрал в кучу головешки, а сверху положил треть аккуратно расколотого полена. «Уже вечер». «Почти шесть часов. Скоро можно и выпить. Впрочем, почему не сейчас?» «Не желаешь?» В дверях гостиной появилась мадам Аннет, экономка Рипли. «Простите, господа. Месье Том, не хотите ли выпить, раз уж этот господин отказался от чая?» «Да, спасибо, мадам Аннет. Я и сам об этом подумал. И попросите мадам Элоизу составить нам компанию. Хорошо?» Тому хотелось, чтобы Элоиза немного осмягчила обстановку. Прежде чем отправиться в аэропорт Орли, чтобы встретить Ривза в три часа дня, он сказал Элоизе, что Ривс хочет с ним кое о чем переговорить. И она, делая вид, что работает в саду, то спускалась вниз, то поднималась к себе. «Подумай!» — точно спохватившись, произнес Ривс с надеждой в голосе. «Может, сам возьмешься?» «Ты ничем не связан, а это как раз то, что нам нужно. Безопасность прежде всего. Да и деньги, девяносто шесть тысяч баксов, совсем неплохо!» Том покачал головой. «Я связан с тобой некоторым образом». «Да, черт побери, он и без того уже кое-что делал для Ривза. Например, переправлял по почте кое-какие ворованные вещицы». или доставал из тюбиков с зубной пасты крошечные предметы вроде рулончиков с микрофильмами, которые туда засовывал Ривз, да так, чтобы курьеры, доставлявшие пасту, ни о чем не догадывались. «Насколько, по-твоему, меня хватит, если я втянусь в это темное дело? Сам знаешь, я ведь и о своей репутации должен подумать». Он чувствовал, как это смешно звучит, и в то же время сердце у него радостно забилось при мысли о том, как твердо он стоит на ногах, в каком хорошем доме живет, как безопасно себя чувствует. А ведь после истории с Дерватом прошло всего полгода. Тогда все едва не кончилось катастрофой, но он практически остался вне подозрений. Да, приходится иногда ходить по тонкому льду, но лед пока не треснул. В сопровождении английского инспектора Уэбстера и пары медэкспертов Том ездил в Зальцбург. В тамошнем лесу он сжег тело человека. Предполагалось, что это труп художника Дервота. «Зачем вы раскроили ему череп?» — спросил у него полицейский. Вспоминая об этом, Том всякий раз вздрагивал. А сделал он это, потому что хотел выбить передние зубы, чтобы спрятать где-нибудь». Нижняя челюсть отделилась легко, и Том закопал ее неподалеку. Но верхняя... Один из медэкспертов подобрал несколько зубов, однако в Лондоне ни один стоматолог не имел дела с зубами Дервата, потому что предыдущие шесть лет Дервот, как полагали, жил в Мексике. «Это лишь часть замысла», — ответил тогда Том. «Мне хотелось, чтобы он сгорел целиком». «Но тот, кого сожгли...» Был Бернардом. Том в который раз содрогнулся, вспомнив, как рисковал тогда, и еще раз ужаснулся своему поступку. Ведь ему пришлось ударить большим камнем по обугленному черепу. Но Бернарда он не убивал. Бернард Тафтс покончил с собой. — Ты и сам найдешь среди своих знакомых того, кто смог бы это сделать, — сказал Том. — Да, но это будет означать связь, даже большую чем с тобой все кого я знаю засвечены в полиции произнес ривс уныло постепенно сдаваясь у тебя ведь много знакомых том вполне приличных людей вне подозрений том рассмеялся и как же их заставить пойти на такое мне иногда кажется ривс что у тебя не все дома да ты послушай ты ведь понимаешь что я имею в виду Нужен человек, который пошел бы на это из-за денег. Только из-за денег. Ему не обязательно быть специалистом. Мы сами все устроим. Это будет как бы убийство по политическим мотивам. Если на него пойдет подозрение, он должен совершенно не походить на человека, который способен на такое. Вошла мадам Аннет, толкая перед собой сервировочный столик. Блеснуло серебряное ведерко для льда. Столик слегка поскрипывал. Том уже несколько недель собирался смазать колесики. Он мог бы и дальше перекидываться фразами с Ривзом, ведь мадам Аннет, слава богу, не понимает английского. Но Тому наскучил предмет разговора, и он был рад, что мадам Аннет их прервала. Экономке шел шестой десяток. Это была коренастая женщина с приятными чертами лица, родом из Нормандии. Сокровище, а не прислуга. Том и представить не мог Бель-Омбр без нее. Потом из сада пришла Элоиза. Ривс поднялся. На Элоизе были расклешенные хлопчатобумажные брюки в розово-красную полоску, причем на каждой полоске сверху вниз тянулись буквы «Леви». Длинные, светлые волосы у нее были распущены. Том увидел огненный отблеск в ее волосах и подумал... «Какая чистота в сравнении с тем, о чем мы тут говорим!» Впрочем, золотой блеск напомнил Тому о деньгах. Деньги ему вообще-то больше не нужны, даже если картины Дервота, от продажи которых он получал проценты, перестанут приносить доход, потому лишь, что картин уже не будет. Том продолжал получать проценты от фирмы Дервот Лимитед, и это будет продолжаться». «Был еще скромный, но постоянно возрастающий доход от ценных бумаг Гринлифа, который он унаследовал, собственноручно подделав завещание, не говоря уже о щедром денежном содержании, поступавшем от отца Элоизы. Чего еще желать?» «Том ненавидел убийство, если только оно не было вызвано крайней необходимостью». «Вы хорошо побеседовали?» спросила Элоиза по-английски и изящно откинулась на желтом диване. «Да, спасибо, хорошо», — сказал Ривс. Дальше беседа продолжалась на французском, потому что Элоиза была не совсем в ладах с английским. Ривз не очень хорошо знал французский, но кое-как справлялся, да и ни о чем важном они не говорили. Сад, мягкая зима, которая, похоже, уже прошла, потому что наступил март, и здесь уже распускались нарциссы. Том взял со столика небольшую бутылку и налил Элоизе шампанского. Как есть в Гамбурге? отважилась Элаиза еще раз спросить по-английски, и Том заметил, что ей доставляет удовольствие наблюдать за тем, как Ривз пытается отделаться дежурной фразой на французском. В Гамбурге тоже не холодно. И еще Ривс прибавил, что у него также есть сад. Его Петти мейзон находится на берегу Альстера, там кругом вода. то есть что-то вроде залива, где люди живут в своих домах в окружении садов и воды, а значит, кто хочет, имеет лодку. Том знал, что Элоизе не нравится Ривз Мина. Она не доверяла ему. Ривс был из тех, от кого Тому, по мнению Элоизы, лучше держаться подальше. Том с удовольствием подумал, как он честно вечером признается Элоизе, что отказался от предложения Ривса. Элоиза всегда прислушивалась к мнению отца. Ее отец, Жак Плессон, миллионер, владелец известной фармацевтической фирмы, был сторонником Шарля де Голля, а это — основа респектабельности по-французски. Том его вообще не интересовал. «Отец не позволит брать больше», — частенько предупреждала Элоиза Тома. «Но он-то знал, что ее больше волнует собственное спокойствие, чем зависимость от помощи отца». Если верить Элоизе, тот часто угрожал оставить ее без содержания. Раз в неделю, обычно по пятницам, она обедала у родителей в их доме в Шантилии. Том знал, что если ее отец когда-нибудь прекратит оказывать ей помощь, то им в бель-омбр придется туго. На обед были медальон де Бов, перед которыми подали холодные артишоки с фирменным соусом мадам Аннет. Элоиза переоделась в простенькое светло-голубое платье. Том видел, она уже поняла, что Ривс не добился того, зачем приехал. Прежде чем все разошлись по комнатам, Том позаботился, чтобы у Ривза было все необходимое. Он спросил, в котором часу ему принести чай в комнату, а может, кофе? «Кофе», — ответил Ривс, — «в восемь утра». Ривс занял комнату для гостей в левой половине дома, а значит, в его распоряжении оказалась ванная. которой обычно пользовалась Элоиза. Мадам Аннет уже успела перенести ее зубную щетку в ванную Тома, смежную с его комнатой. «Я рада, что он завтра уезжает. От чего он так нервничает?» спросила Элоиза, чистя зубы. «Он всегда такой». Том закрыл душ и, выйдя из-под него, обернулся большим желтым полотенцем. «Может, потому он такой худой?» «Они говорили по-английски». потому что с ним Элоиза не стеснялась своего произношения. «Как вы познакомились?» Том этого не помнил. «Когда это было?» «Лет пять, а то и шесть назад?» «В Риме?» «Чьим приятелем был Ривс? Том слишком устал, чтобы вспоминать, да и неважно все это. У него было пять-шесть таких знакомых, и как бы его ни расспрашивали, он не смог бы сказать, где познакомился с ними». «Что ему от тебя нужно?» Том обнял Элоизу за талию, тесно прижался к ее телу, прикрытому ночной рубашкой, и поцеловал в холодную щеку. «Нечто невозможное. Я сказал нет, ты же это поняла, потому он и расстроен». Ночью одинокая сова кричала где-то в сосновом лесу за их домом. Просунув левую руку под шею Элоизы, Том лежал и думал. Она тотчас уснула и задышала медленно и ровно. Вздохнув, Том продолжал размышлять, но мысли его были сумбурными. Вторая чашка кофе отогнала сон. Он вспомнил, как с месяц назад попал на вечеринку в Фонтенбло. Тогда в неформальной обстановке отмечали день рождения мадам. Как же ее звали? Том попытался вспомнить фамилию ее мужа. Именно он его и заинтересовал. Английская фамилия, кажется, ему было тридцать с небольшим, у них был маленький сын. Дом их выглядел внешне заурядным, трехэтажный особняк на богатой улице Фонтенбло, с садиком позади. Хозяин дома занимался изготовлением рам для картин, поэтому Пьер Готье, который держал магазин художественных принадлежностей на улице Грант, где Том покупал краски и кисти, и затащил туда Тома. Готье тогда сказал... «Месье Рипли, идемте со мной и жену с собой возьмите. Ему хочется, чтобы было много гостей. Последнее время он не в своей тарелке. И потом, раз уж он изготавливает рамы, может, и вы сделаете ему заказ». Том заморгал в темноте и чуть повернул голову, чтобы не задеть ресницами плечо Элоизы. Высокого, светловолосого англичанина он вспомнил с некоторой обидой и неприязнью, потому что на кухне, в мрачном помещении с истрепанным линолеумом и жестяным потолком, в разводах копоти с рельефным узором XIX века, тот сделал Тому неприятное замечание. — Трюбридж, Тьюксбери, — произнес чуть ли не с издевкой. — Как же, как же, я о вас слышал. Том сказал тогда, «Меня зовут Том Рипли, я живу в Вильперсе». После чего собрался было спросить его, давно ли он живет в Фонтенбло, рассчитывая, что англичанин, женатый на француженке, быть может, захочет познакомиться с американцем и его женой-француженкой, живущей неподалеку. Но его доброе намерение наткнулось на грубость. «Тревони». Кажется, так его зовут. «Блондин, с прямыми волосами». Похож на датчанина, но англичане часто бывают похожи на датчан, и наоборот. Впрочем, теперь Том вспомнил, что Готье сказал позднее, в тот же вечер. «Он просто не в себе. Он и не собирался грубить. У него болезнь крови, лейкемия, кажется. Довольно серьезно. Да ты и сам видишь, что дела у него идут не очень хорошо. Посмотри, как он живет». У Готье был стеклянный глаз, необычного, желто-зеленого цвета. Он выбрал этот цвет, скорее всего, потому что таким же был его настоящий глаз. Но затея не удалась. Искусственный глаз Готье походил на глаз мертвого кота. Как ни старайся не смотреть, взгляд все равно невольно в него упирался. Мрачные слова Готье в сочетании с его стеклянным глазом произвели тогда на Тома сильное впечатление, будто сама смерть, посмотрела на него. «Как же, как же, я о вас слышал. Означает ли это, что Тревонни, или как там его, подозревал Тома в смерти Бернарда Тафтса, а до этого и в смерти Дики Гринлифа? Или же англичанин настроен против всех из-за своей болезни? Точно так ведет себя человек, страдающий расстройством желудка. Том вспомнил жену Тревонни. Женщина некрасивая, но интересная, с каштановыми волосами, дружелюбная и внимательная. Она делала все, чтобы гостям было хорошо и в гостиной, и на кухне, где не всем нашлось место из-за недостатка стульев. Том размышлял вот о чем. Возьмется ли этот человек за работу, которую предлагает Ривз? Том нашел интересный подход к требованию. «Такой подход сработает с любым, надо лишь подготовить почву». а в данном случае почва уже подготовлена. Тревонни серьезно тревожился за свое здоровье. Тому пришло в голову сыграть с ним одну шутку, не очень-то хорошую, но ведь и тот не очень-то хорошо обошелся с Томом. Все это продлится день-другой, не больше, пока Тревонни не посоветуется со своим врачом. Тому стало весело от собственных мыслей. Он отодвинулся от Элоизы, боясь, как бы она ни проснулась, если его вдруг разберет смех». И что, если не попадется и выполнит план Ривса как солдат точно и четко? Стоит попробовать. Да, потому что Тому нечего терять. Как и Треванни. Треванни может даже кое-что приобрести. Да и Ривс тоже, если верить Ривзу. Но пусть об этом заботится он сам. Поскольку то, что Ривзу нужно, Тому также непонятно, как и его проделки с микрофильмами. А там дело пахнет международным шпионажем. Знает ли правительство, под какими личинами скрываются некоторые из их шпионов? Или те безрассудные, полубезумные люди, порхающие между Бухарестом, Москвой и Вашингтоном с пистолетами и микрофильмами? Люди, которые, может быть, с не меньшим энтузиазмом ввязываются в международные конфликты между коллекционерами почтовых марок или любителями детской железной дороги?